ТИФ. 14 августа 1918 года. Беда пришла откуда не ждали. К вечеру, уже перед началом движения, внезапно слегли с жаром Филатов и Щукин. На упрямстве пытались сесть в седло. но Аюпов, приметив их ненормальное состояние и дрожание рук, доложил Туманову. «Командир, нельзя им ехать. Совсем плохие дела, как бы не ТИФ». Быстро организовали больным лёжки и провели осмотр всего отряда на предмет нездоровья. Температура оказалась и у Малютина. К полуночи он слёг. К рассвету с жаром были поздеев Щукиным. Кив. Туманов понимал, что в лесу болезнь не победить. Срочно требовалось найти помещение для отряда и обоза. А где? На карте был обозначен отдельно стоящий безымянный хутор, примерно в двух верстах к югу. Но был ли он жилой? Кем и как заселен, неизвестно. Выслал в разведку Суматова и Шумилова. Разузнать, что и как, да набить дорогу. Вернулись через час. Докладом обрадовали. Живем, командир. Обитают дед с бабкой. Большой дом, баня, сарай. Скотина есть и сено наготовлена. Дорога лесом в один конец, не непрознанная. Сразу и выдвинулись, погрузив больных в телегу и укрыв шинелями. Хутор оказался расположен на поляне, окруженной лесом, перед двумя большими взгорьями овражком промеж. Заборов не было. Из леса въехали всем обозом на большой двор, ограниченный тремя постройками: избой, сараем, и стоящий на отшибе у небольшого пруда бани. На крыльцо вышел хозяин, озадаченный таким количеством гостей: дед лет семидесяти. Здорово живете, хозяева! вежливо обратился к нему туманов, соскакивая с седла. «Принимай гостей, отец!» «Спаси, Христос! Гостям всегда рады!» Настороженно ответил дед. «Да как вы тут очутились, аль с дороги сбились служивые!» Туманов, поднявшись на крыльцо, под локоток завел деда в избу и отсутствовал минут пять. Затем, выглянув в открытое окно, дал команду. «Подводы за сарай, засыпать сеном! Лошадей распрячь, больных в избу!» С хозяином, Осипом Ивановичем, договорились быстро и с выгодой. Туманов кратко довел, что их гостевание неизбежно, есть больные, поэтому он покупает этот хутор за... Сколько он стоит? Двести? За триста. Отчитал триста романовых рублей из тысячи, полученные еще в Оренбурге, и сказал обалдевшему от такой негодцы и деду с бабкой, что доплата за неудобство, ибо жить им придется пока тут же, но где-нибудь в другом помещении, так как в избе будут больные. Хозяйка Ефросиня Савельевна... Сноровиста собрала в большой узел нужное и увела деда обустраиваться в баню, захватив иконы. Разместились так. Обе комнаты избы пятистенки оборудовали нарами, одну от, от больных, кухню вынесли в сене. В сарае хватило места для лошадей, сена было запасено много, но едва ли на три месяца, если распределить на всех. Дрова были заготовлены, вода была в колодце и пруду. Неожиданным бонусом стало то, что бабка Ефросиния успела послужить санитаркой в русско-турецкую, там же сама переболела тифом, и теперь с больными управляться стало гораздо легче. К вечеру болезнь свалила Шумилова и Суматова. Оставшиеся в строю Аюпов, Нурдинов и Шайдовлетов несли караул и присматривали за хозяевами по наказу Туманова. Деду Осипу поручили приглядывать за лошадьми, настрого запретив подходить к подводам. А оружие не фунт изюму, поэтому строгость — нечего тут». Туманов, прислушавшись к своим ощущениям и не найдя предпосылок болезни, следующим днем запряг лошадь в трофейную телегу, измазав ее сажей до неузнаваемости, и проехался по окрестным деревням, вернувшись с запасом провианта для отряда на месяц-другой. Еще рейс пришлось сделать в следующий день за овцом для лошадей. Любопытствующим говорил, что командирован для снабжения народной армии, следы заезда к хутору аккуратно путал, а въездную дорожку за версту перегородил бревном с табличкой «Карантин. Тиф». Две недели безвылазно находились на хуторе. К этому времени тяжело болели все, кроме переболевших Тифом ранее — Туманова, Казакова, башкир и Бабки Ефросиньи. Дед тоже держался, наверное, стараниями хозяйки. Между тем август заканчивался Было совершенно очевидно, что из графика передвижения отряд выбился окончательно, и крайне была необходима информация о происходящих событиях на фронтах и в округе. Да не мешало бы раздобыть каких-никаких медикаментов, ибо народные средства в лечении особых результатов не привносили. Туманов уже обоснованно страшился возможных осложнений у больных, грозящих непредсказуемыми потерями личного состава. И он принял решение отправиться в Спаск. До уездного центра было около 25 верст. Если добираться верхом, то выйдет быстрее и мобильнее. К тому же прямого пути не было, а окольные дорожки накручивали еще лишних 15 верст. Вышло даже с гаком. Мимо Басикова, Нейма-Бухтина, оттуда же на Спаск, по карте набралось 40 с лишним верст. 4 сентября ранним утром отдал распоряжение по отряду на предмет бдительности и неукоснительного соблюдения конспирации, и выехал.